Глава 1 Тени и иллюзии. Первое, о чем я подумала, выглянув в окошко почтовой кареты, приземистые домики, разбросанные по улице маленького провинциального городка, выглядят так, словно сложены из ракушек. Коричневый с желтыми прожилками камень был повсюду. Он устилал мостовую, украшал здания. Из него были сделаны стены и арки утопающие в зелени садов. И даже черепичные ребристые крыши только усиливали это сходство. Мне придётся здесь жить. Променять суету столичной жизни на тихое уединение провинции. Отец умер, оставив мне лишь долги, а моя дальняя родственница я никогда её прежде не видела. Впрочем, она меня тоже. Ходит в услужении одного знатного семейства. Им принадлежит земля, на которой стоит эта деревушка, и огромный дом, в котором для меня нашлось местечко. Я чувствовала себя слишком несчастной, чтобы чего-то опасаться. Путешествие меня не тревожило. Я отправилась в путь, не думая о его продолжительности и не ощущая одиночества. Забившись в угол кареты, я проехала много миль, прежде чем впервые подняла голову, чтобы осмотреться. Экипаж резко повернул и остановился. Кто-то распахнул дверцу. Что ж, пришло время начинать новую жизнь. Вечерела. Карета, забравшая меня с почтовой станции, была не в пример роскошнее той, в которой пришлось трястись по улицам Лондона. На беду мне пришлось ехать той же дорогой, по которой пять лет назад я прокатилась совершенно счастливая, с матерью и отцом на пути к столичным балам и другим развлечениям изысканного лондонского общества. Моя матушка, миссис Грант, горела желанием обзавестись обширными связями, и каждое наше утро посвящалось какому-нибудь очередному занятию, магазинам, осмотру новой части города или посещению художественной галереи, по которой мы флонировали около часа, разглядывая встречных. Первые месяцы в Лондоне были самыми счастливыми в моей жизни. Но матери не стало. Ею владела безобидная на первый взгляд страсть изысканно одеваться. Вот только бальные платья из тонкого муслина плохо сочетаются с морозными зимами. Примечание от автора. В угоду моде платья нередко носили мокрыми, даже зимой. В канон Рождества Она слегла с воспалением и так и не оправилась. Позабыв про меня, отец искал утешение за карточным столом, пока не истратил всё своё состояние. На протяжении первых миль пути горечь моих переживаний только усиливалась видом лондонских улочек и зданий, на которые я когда-то давно смотрела при столь не обстоятельствах. Но когда после продолжительного путешествия экипаж миновал поворот дороги и вдалеке показалось мое новое пристанище, я на мгновение позабыла обо всех своих злоключениях. Вид, открывшийся в лучах заходящего солнца, заставил меня задержать дыхание. Здание имело вид охватывающего большой двор прямоугольника. Моему восхищенному взгляду открылись две его стороны. Щедро украшенные готическим орнаментом, остальное — скрывалась кронами старых деревьев. Поднимавшиеся по углам мощные башни казались прекрасными. Ничего подобного мне еще не доводилось видеть. Тонкие слепые бойницы донжона утопали в сумраке. Маленькие квадратные окна во флигелях, очевидно пристроенных позднее, подмигивали светом. Примечание от автора. Донжон. Главная башня. Замок был сложен из все того же коричневого камня, и в сгущающихся сумерках мне казалось, что я смотрю на морское дно сквозь толщу воды. Тетка моя оказалась провинциальной старой девой, напрочь лишенной манер и светского лоска. Да и зачем они экономки? «Вас ожидали не раньше следующего месяца», сварливо сообщила вновь обретенная родственница, едва завидев меня. «Кредиторы отца осадили дом в Лондоне. Мне пришлось бежать через окно», — сообщила я, предлагая собеседнице самой догадаться, что в этом всем правда. «Хозяева будут недовольны. Я была бы рада задержаться, а еще больше я была бы счастлива вообще сюда не приезжать. Жаль, это не в моей власти». Я старалась не подать виду, насколько меня задевает все происходящее. «Ариан Грант!» Проявите хоть каплю смирения и благодарности. Никто и никогда не поднимал на меня голос до этого вечера. Ещё одна вещь, к которой придётся привыкнуть. Хозяева замка не торопились представиться какой-то там беспреданнице, что было досадно, но ожидаемо. Тётка сказала, что они не любят, когда их беспокоят понапрасну. На днях у них ожидалось какое-то мероприятие. Мне велено было не покидать этажа для прислуги и найти себе какое-то занятие, пока про меня не соизволят вспомнить. Вероятно, я буду музицировать на приемах и давать уроки хозяйской дочери, которая была моей погодкой. Хозяева любезно разрешили мне жить в их доме до тех пор, пока я не составлю личное счастье, либо же не найду способ выплатить долги отца. Я ожидала увидеть мрачный закуток, напоминающий монастырскую келью, не слишком просторный и высокий, освещенный единственным слабым светильником, но предложенная мне комната, хоть и была в крыле для прислуги, оказалась просторной и уютной. Слуги внесли мой сундук, тетка оставила свечу, поднос с пирожками и кувшин молока. Придется привыкать, что теперь я помогаю себе сама. Я посмотрела на сундук, который предстояло разобрать, на поднос, Есть почему-то совсем не хотелось. Подхватила свечу и подошла к зеркалу. Из зеркала на меня смотрела миловидная блондинка. Прямой нос, пухлые губы, пышные волосы, уложены кудряшками. И кто теперь станет меня причесывать? Я знала это лицо. Вот только моим оно не было. Из зеркала на меня смотрела Марина Вейсмонт, моя сестра. Ничего уже не будет так, как раньше. А Тина с грустью оглядела пустую кухню, из которой безвозвратно выветрились все съедобные запахи. В шкафчике обнаружились окаменелые, как археологическая находка мюсли, в холодильнике полкоробки молока со истекающим сроком годности. Не самый плохой завтрак. С голоду она сегодня не умрет. Прошёл месяц с тех пор, как Атина вернулась домой, и 2 недели с тех пор как ее семья простилась с Мариной. И, похоже, друг с другом. Мать была поглощена городской общественной деятельностью. Отец последние несколько лет работал в Лондоне и приезжал домой только на выходные. А Тина осталась одна переживать свое горе и терзаться вопросами, на которые просто некому было дать ответ. Она не верила. До последнего не верила. Сестра и раньше частенько не ночевала дома, Это должно было быть просто ошибкой. А потом, когда увидела холодное отчуждение матери и слёзы отца, ужасно боялась увидеть Марину. Но то, что лежало на столе под равнодушным светом электрических ламп, Мариной не было. И Атина спокойно рассматривала мёртвое, изменившееся до неузнаваемости тело. В тот момент она поняла что ее сестры здесь больше нет и никогда не будет. Атина была младшей дочерью. Честь продолжить многовековые традиции принадлежала ее старшей сестре. Атину никто не посвящал в семейные тайны. Почему ее сестра оказалась у проклятого озера? Ведь ходить к нему особенно ночью было строжайше запрещено. Что случилось с ней там? К северо-западу от Лондона можно найти множество озер, больших и маленьких, природных и искусственных, безлюдных или пестрящих вывесками ресторанов и гольф-клубов. Но есть одно особенное озеро, которое даже на Google картах подписано. Это озеро. Когда-то давно оно даже на картах не значилось, но все равно было на слуху. К нему не водят туристов, никто не загорает там летом, и не приходят с удочкой зимой, потому что все местные знают, это самое озеро, прячущееся на окраине огромного национального парка, проклято вот уже 200 лет. Примечание от автора. Система национальных парков Великобритании создана для сохранения уникальных ландшафтов и экосистем Англии, Шотландии и Уэльса. Тяжелый внедорожник послушно летел по дороге А417. Амир Гатри Эванс поправил солнечные очки, которые были не особо нужны дождливой английской весной. Положил локоть на открытое окно и вжал в пол педаль газа. Весь его вид был совершенно чуждым для этих мест. Смуглый, черноглазый брюнет на дорогой, отмытой до блеска машине в ослепительной белой рубашке он казался случайным гостем среди провинциальных английских пейзажей и куда лучше бы смотрелся где-нибудь на побережье Монте-Карло. Слева мелькнул указатель с названием Килимскотт. Крохотный городишка прятался на окраине национального парка и пользовался дурной славой. Из всех маленьких городов, которые можно было встретить к северо-западу от Лондона, он казался самым злополучным. Амир Гатри Эванс неохотно сбросил скорость и свернул с трассы. Он знал здесь каждый дом, каждую улицу, В конце концов, наследник одной из пяти старших семей возвращался домой. Чтобы хоть как-то разбавить гнетущую тишину опустевшего дома, Аттина включила телевизор и попала на местную новостную программу. Во время конференции нашему корреспонденту удалось взять интервью у Райдена Дэвиса, управляющая одного из самых крупных частных фондов по защите окружающей среды, рассказала о новой двухгодичной программе наблюдения за реками, Мелодичная трель новенького телефона отвлекла Аттину от разглядывания улыбчивого блондина в тёмно-синем официальном костюме. Задорно прищурив зелёные глаза, он бойко отвечал на вопросы журналистов. «Да?» — звонил тот самый Райден Дэвис. «Что делаешь?» — его голос, не искажённый камерой, звучал по-другому, но не менее жизнерадостно. «Смотрю твоё интервью», — охотно поделилась Аттина. «Даже совестно было людей расстраивать», — хохотнул в трубку Райден. «Им хотелось интересную информацию, например, с какой моделью я хожу на свидание, а пришлось слушать про нашу просветительскую программу и сколько миль берега нам удалось очистить от мусора за последний год. На этом сенсацию не построишь». Его бодрый голос словно вернул Аттину в те времена, когда была жива сестра, а родители не игнорировали друг друга, случайно встретившись в коридоре. Я подъеду через полчаса. Есть там кто живой?» Надрывалась трубка. «Ау!» «Я буду готова через 15 минут», поспешно ответила Аттина, не сдержав улыбки. Амир Гатри Эванс пять лет не был дома. И, вероятно, не появился еще столько же, если бы не приближающийся день сопряжения миров. Где-то 800 лет назад предки пяти старших семей заключили договор. Альвы, духи природы, взяли в жены земных женщин, подарив их детям способность к магии. Так и появился круг старших. Первенцы магических семей, обладающие огромным даром к заклинанию воды. Они стали защитниками дня сопряжения миров, когда любой, а не только старшие боги, мог пройти по радужному мосту. Примечание от автора. Старшие боги. Асы – основная группа богов в древнескандинавской мифологии. Радужный мост, Скоростное шоссе, соединяет Асгард, обиталище старших богов, с другими мирами. В мифах имеет менее поэтичное название Тресущаяся дорога. Сделка с богами казалась Амиру не слишком-то честной. Ушлые предки получили возможность колдовать всегда, в то время, как сопряжение, требовавшее ответной услуги, случалось один раз в две сотни лет. Впрочем, потомки альвов Ещё занимались всякой скучной ерундой, например, измерениями приливов и отливов, охраной вымирающих видов, боролись с загрязнением воды. Но, как говорил Райден Дэвис, управляющий одним из таких фондов, когда у ведомства проверка вышестоящей инстанции раз в 200 лет, 150 из них можно особенно не напрягаться. Ярко светило солнце. Атина и Райден стояли на стене разрушенного замка. Когда-то давно это было одно из тех прекрасных старинных строений, о которых принято писать в романах. Его длинные замшелые галереи, обветшавшие башни и руины мощных стен, гордо возвышались над проклятым озером, вот уже без малого две сотни лет. Уцелевшее крыло древнего здания до сих пор служило им местом встреч. Прийти сюда ночью, при свете луны, у Аттины ни за что не хватило бы духу, ведь внизу раскинулось это самое озеро, которое местные иначе как проклятым и не называли. Её сестру Марину нашли мёртвый на берегу, в то время как каждый из наследников пяти старших семей знал о запрете. В озере жила тварь, и всё живое держалось как можно дальше от воды. Здесь не было ни комаров, ни лягушек, Ни один зверь не приходил на водопой, а человеку непременно становилось жутко от гнетущей тишины коконом оконам окутывающий берег. «Меня нашли вот там, внизу, без сознания». Райден Дэвис указал рукой вниз на каменистый берег. «Самое страшное, я не помню, как там оказался». Марина позвала меня навстречу, голос у нее был очень взволнованный. Она сказала, что есть что-то важное, И я обязательно должен узнать. Они, Марина так и сказала, они будут ждать меня в 11 часов вечера там, где обычно собирается круг». Райден взъерошил ладонью светлые волосы, словно пытаясь выудить из памяти что-то еще. Непривычно было видеть его таким задумчивым. Обычно он шутил и смеялся, даже когда обстановка не сильно-то располагала к остроумию. Круг собирается в донжоне. У статуй относительно безопасно. Никто в своем уме не сунется на берег проклятого озера, особенно ночью. Понятия не имею, как мы там оказались. А Тина кивнула. В век интернета и Марвел она предпочла бы считать это сказками, если бы не одно обстоятельство. Райден мог взглядом заморозить лед в стакане. Этот факт заставлял Логично предположить, что раз существует магия, пусть и совсем слабенькая, то тварь в озере тоже настоящая. И альвы, духи природы, действительно могут пройти по радужному мосту в день сопряжения миров. И ей придется с ними встретиться. Тяжелый внедорожник Амира остановился на небольшой каменной площадке, с которой были хорошо видны руины замка. Он заглушил мотор, и вышел из машины. Амир успел позабыть завораживающую красоту этого места. Тонкие слепые бойницы донжона, главной башни, утопали в зелени плюща. Стены были построены из коричневого камня, и издалека казалось, что они сложены из ракушек. Одинокая башенка принцессы надломленным карандашом вонзалась в небо точно так же, как и много лет назад. Амир услышал, как подъехала еще одна машина. Он неохотно обернулся. Низкая спортивная иномарка лихо подкатила к краю площадки. Из-под колес посыпались камни. «Гатри Эванс!» «Приехал все-таки!» И лайк Коллингвуд ничуть не изменился за прошедшие годы. Все тот же плейбой государственного масштаба и наследник огромного состояния. Коллингвудом принадлежала земля, на которой стоял сам город, и вся земля к югу от него, роскошное поместье Кильмскотт-Маннер, а также каждое второе предприятие в городе. Проще говоря, вся округа работала на семью Коллингвуд и напрямую зависела от их благосостояния. «Можно подумать, у меня был выбор», — напомнила мир «Сопряжение меньше, чем через три месяца». «Круг мы все равно замкнуть не можем», — легкомысленно возразил Илай. «Трое нас будет или четверо, пока никто не знает, где пятый, Разницы никакой. «Пока круг не замкнут, нам доступна лишь простенькая магия», задумчиво произнёс Райден. Они с Аттиной всё ещё стояли на крепостной стене замка. С тем, на что способны были наши предки, не сравнить. Незадолго до смерти Марина искала и сумела найти наследника Барлоу. «Пятого?» Аттина неверяще взглянула на Райдена. Круг не замыкали с последнего сопряжения миров. 200 лет. С тех самых пор, как семья Барлоу попыталась подчинить себе силы альвов и создала тварь. «Марина нашла чепенца подтвердил Райден. «Юлиан. Последний из рода Барлоу. И что закономерно, не хочет иметь с нами ничего общего. Вполне его понимаю». «Но зачем замыкать круг? У людей новые идолы. Они позабыли старых богов. «Никто не вломится к ним по радужному мосту. У нас же тут не сериал на netflix Ты всерьез думаешь, кто-то еще верит в то, что солнце...» Атина указала рукой на небо. эта девушка, которая гонится за волком?» Райден фыркнул, демонстрируя, что оценил шутку. «А чтобы защитить проход между мирами от...» «Да хоть бы и белок, нам хватит и тех сил, что у нас есть», закончила свою мысль Атина. Она еще никогда не говорила с таким пылом и теперь чувствовала себя слегка смущенной. Я раньше тоже так думал, но узнал один занятный факт. Знаешь, где именно в Мидгарде можно взойти на Радужный мост? Примечание от автора. Мидгард — Срединная Земля, один из девяти миров древнескандинавской космологии, тот самый знакомый нам мир, где никто не ждет старших богов, но они все равно приходят. И где же? послушно переспросила Аттина. «Да прямо здесь!» Он обернулся и указал рукой на проклятое озеро. «Ну разве не очевидно? Вот она, волшебная дверца!» Аттина молча взглянула на полукруглый каменный мост, перехватывающий озеро в узкой его части. Вода словно замерла, и отражение его казалось удивительно четким. Две каменные дуги образовывали круг в стоячей воде. И знаешь, в чём главная проблема? В озере живёт тварь, которая вполне может подзакусить альвами. И когда это случится, нам очень сложно будет объяснить разгневанным старшим богам, что мы как бы и ни при чём. И что делать? Заставить Юлиана Барлоу, который, как ты помнишь, не хочет иметь с нами ничего общего, осознать всю важность момента и замкнуть круг. Мы обретём силу, разберёмся с тварью и встретим альвов вином, пирогами и девственницами, как завещали предки. Они собрались в данжоне замка возле старого фонтана поприветствовать Аттину, трое из пяти наследников круга. Младшая Вейсманд чувствовала себя неуверенно и старалась держаться поближе к Райдену. Она знала их всех с самого детства, но сама обстановка, величественный Обветшалые залы придавало ситуации какую-то неуловимую торжественность. Пять татуй фонтана, четыре человека. Райден Дэвис, друг детства, Амиргат Ревенс. О нем от Тини вообще сложно было думать без смущения. И илай Коллингвуд, старший брат ее лучшей подруги. Ну, и, конечно же, она сама, словно футболист, вышедший на замену. Впервые на манеже от Тина Вейсмонт. Марины Вейсмонт. Стремясь скрыть непрошенные слезы, в последнее время она часто плакала без особого повода, Атина взглянула по сторонам. Высокий свод помещения терялся в сумраке. Каменные полукруглые арки, украшавшие стены, потемнели от времени. Огромный фонтан казался просто причудливой скульптурной композицией. По замыслу неизвестного творца статуи должны были находиться по пояс в воде, Обнажённые рыбьи хвосты там, где должны были быть ноги, нелепо смотрелись в её отсутствие. Предки оставили ещё один подарок. Но если умение издеваться над жидкостью ещё могло вызвать у обычных людей восхищённое недоумение, то второй свой секрет потомки пяти семей тщательно хранили ото всех. Знакомься, Райден без лишних церемоний помахал ладонью перед лицом отвлёкшейся от Тины. «Зачем? Я и так здесь всех прекрасно знаю». Она невольно взглянула на Амира и тут же отвела взгляд. Они не виделись лет пять, не меньше. Если не считать той случайной встречи в день, когда Атина узнала о смерти сестры. В отличие от остальных, Гатри Эванс не приезжал домой даже на праздники. «Да не с нами! С ними!» Райден за руку потащил ее к фонтану. Статуи были огромны. Пришлось запрокинуть голову, чтобы рассмотреть хоть что-то. Это Дэвис, мой предок, а он — Коллингвуд. Обе статуи практически не пострадали. Мужчина и женщина надменно смотрели друг на друга с противоположных сторон чаши. Ещё одна статуя, вся в трещинах, с отколотыми руками, находилась между первыми двумя. Вейсманту повезло меньше, уж извиняй. А это — Гатри Эванс. А Тине пришлось обогнуть чашу, чтобы увидеть лицо женщины с бесконечно длинными волосами, по которым змеились крупные трещины. Статую равнодушно смотрела через фонтан на изувеченного временем предка семьи Вейсмонт. А это... это Барлоу. Кто же еще? В центре фонтана, расколотая надвое, беспомощно лежала лицом вниз, Ещё одна статуя. Если ты уже осмотрелась, мы можем вернуться к обсуждению насущных вопросов. Элай Коллингвуд подошёл и встал рядом с ними. «Дай ты девушке в себя прийти», миролюбиво предложил Амир Гатри откуда-то у них из-за спины. «Она не девушка, а маг Круга. Если вы не забыли, у нас всего три месяца на то, чтобы спасти мир!» Райден размашисто хлопнул приятеля по спине. «Не смешно». «Мы должны разделаться с тварью, прежде чем она доберется до кого-нибудь из альвов», хмуро напомнил Элай Коллингвуд. «Все эти истории про гнев старших богов, не хочу проверять, что из этого правда. Наши предки даже мертвецам ногти стригли, чтобы отсрочить Рагнарёк, а мы тут спокойно сидим и в ус не дуем, хотя у нас есть куда, как более веская причина, стать свидетелями конца света». Примечание от автора. Рагнарёк. Конец света в скандинавской мифологии. «Нам нужен чертов Юлиан. Барлоу заварили эту кашу. Вполне логично, чтобы их потомок помог теперь разгрести последствия». «Осталось убедить его в этом», — напомнила мир. Все обернулись к нему. «Прежде... прежде чем я начну вам помогать, ответьте». Голос от Тины звучал тихо, но твердо. «Кто из вас спускался с моей сестрой к проклятому озеру. Кто из вас был там, когда до нее добралась тварь?» Повисло удивленное молчание. А Тина стиснула кулаки, готовясь стоять на своем. «Я в ту ночь в Лондоне был, в баре, на сайте куча фоток, как я обжимаюсь с какой-то девицей, лица которой даже вспомнить не могу. Пить меньше надо», Райден снисходительно похлопал Илая по плечу. Очевидно, все были уверены в правдивости этой истории. «Я повторю тебе то же, что говорил следователю. Я был дома, один, но подтвердить это ничем не могу». Во взгляде темных, практически черных глаз Амира сквозила тревога. «Если бы я был с твоей сестрой, я бы не позволил ей погибнуть. Потому что она член круга?» — настороженно спросила Атина. «Потому что она твоя сестра». В этой фразе было куда больше смысла, чем могло показаться на первый взгляд. А Тина и Амир смотрели друг на друга. Молчание затягивалось. «Если Илая и Амира там не было, а я загорал на пляже, остается...» Юлиан Барлоу, вклиниваясь между ними, предположил Райден. «Если так, у нас есть еще один повод его найти».